Глава четвертая Первая мысль — Доминик этого не сделает. Он не сделает ничего, что причинит мне вред. Но потом я вспоминаю, что причинять мне вред он действительно не собирается. А вот пользу еще как. Доминика хлебом не корми, дай о ком-то позаботиться, даже если человек или вервольф в его опеке не нуждается. И сейчас он совершенно искренне постарается спасти меня и мою дочь. Вернуть нас туда, где, по его мнению, мы должны быть. Учитывая, что я ему рассказала о нависшей надо мной опасности, в этом просто не приходится сомневаться. Но Доминик еще умен и недоверчив, так что вряд ли он станет раскрывать Союзу все карты. Я продолжаю в него верить. Микаэль, Доминик тоже моя семья. Он мне как как старший брат. Ты же не перестал любить Рамона, когда он стал верховным старейшиной. Но я выбрала остаться здесь. Если случится так, что Доминик попросит помощи Союза, просто не отдавай меня им. Я жду, что Микаэль начнет спорить или скажет что-то вроде того, что семью он не сдает, но вместо этого он произносит «Клятва Альфы». Это не просто слова. Они пробегают по коже мурашками, осознанием, что это клятва. Клятва, за нарушение которой может пострадать уже сам Мик. В пределах разумного, конечно, поспешно добавляю я, потому что страшно подумать, на что может пойти волчий союз и враг Рамона, чтобы меня заполучить. Без компромиссов, качает головой Микаэль. Таким жестким я его еще не видела. И в этом жесте, взгляде, особенно ярко видны фамильные черты. Их сходство с Рамоном. «Я тебя не отдам!» В горле комок, потому что это сходство выбивает меня из колеи. Я так скучаю по нему. Невероятно. И вместе с тем все эти разговоры только подкрепляют мою решимость идти до конца. «Да, там уже ждет мой звонок, Хантер». Мне нужно заниматься Велимейским». «Хорошо». Наконец-то отпускает меня Альфа. «Встретимся на ужине». Альвара я отпустила вместе с сопровождением от Хавьера. И если бы не беременность, не слазь бы в комнату со всех ног, а так потратила еще несколько минут, прежде чем заперлась в спальне. По-хорошему, не хватало таблички «не беспокоить, как в отеле». «Ну и так сойдет». Кто бы ко мне ни постучался, не открою. Меня ни для кого нет. Перед звонком даже пришлось снова сделать несколько вдохов-выдохов, чтобы успокоиться. Что у меня категорически не получалось? Что, если наша связь не работает? Или я опоздала? Входящий вызов выдергивает меня из оцепенения. Сколько я пялилась в экран ноутбука, непонятно, но Хантер, видимо, решил не ждать и набрать первым. Отвечаю на видеозвонок, и вместо одного Вервольфа на экране вижу двоих. Рядом с Хантером волчица с длинными тёмными волосами, его супруга и истинная. «Привет, Венера!» «Здравствуй, Алиша!» По правде говоря, с Алишей я познакомилась за несколько лет до моей встречи с Хантером. Мы были в одной стае. Раньше Али можно было назвать невзрачной. Она носила джинсы и растянутые свитера. Старалась меньше болтать и существовала в каких-то своих мирах. Но с тех пор, как она обрела свою пару, девушка изменилась даже внешне. Стала решительнее, ярче, красивее. Сейчас она будто светилась изнутри. Интересно, я тоже меняюсь рядом с Рамоном. По версии Доминика, еще как. «Какая ты красивая, Венера!» Получаю я неожиданный комплимент. Ты хотел сказать «кругленькое». Тебе это к лицу. Смущённо улыбается волчица. Алиша изменилась, а вот своей прямолинейности не утратила. Но даже эта деталь меня радует. Я будто оказалась дома. Спасибо. Я улыбаюсь в ответ. Значит, ты не против присутствия моей жены? Уточняет Хантер. Думаю, она здесь не просто потому, что ты ничего от неё не скрываешь. Алиша хмыкает. «Вообще-то я вызвалась помочь?» И тут же становится серьёзной. «Я сочувствую тебе, Венера. Никому бы не пожелала так надолго расстаться с истинным, не знать, что с ним. Поэтому я здесь. Хантер полукровка». «Я не полукровка», — хмурится её супруг. «Хорошо, ты особенный волк, исключительный». Али обнимает Хантера. Они переглядываются, словно действительно общаются мысленно. Но уверенности у меня в этом нет». «Но мой пример нагляднее. Я обычная волчица, как и Венера. Я прикусываю губу, сдерживая нервный смешок. Они такие милые, такие искренние, такие родные, что напряжение понемногу меня отпускает. Я благодарна тебе. Благодарна вам. За что?» «Не понимающе смотрит Алиша. Я еще ничего не сделала. За то, что верите, что Рамон жив?» «Конечно, жив. Ты бы почувствовала, если бы это было не так». «С этого мы и начнём», – вклинивается в наш разговор Хантер. «Расскажи, как ты чувствовала вашу связь?» «Как ты и сказал в прошлый раз, на адреналине. В мой домик заползла ядовитая змея, а Рамон услышал мой безмолвный крик. Я точно не кричала, потому что боялась её потревожить, но он всё равно меня услышал». «Я решаю опустить подробности про змей, хотя Алиши и этого хватает. Она даже рот от шока открывает». А вот Хантер выглядит заинтересованно, сосредоточенным. Второй раз я сильно расстроилась и убежала в лес. Но Рамон все равно нашел меня. Остальные не могли, потому что я беременна. «А, и ты скрыла свой запах», — кивает Хантер. «Он точно знает о Вервольфах больше всех. Я вот, например, этого раньше не знала». «Но твои примеры лишь доказывают, что связь односторонняя». «Не только. Когда все это случилось...» Когда Рамон попал в засаду или что это там было, я почувствовала его боль даже сквозь расстояние, невообразимую боль в сердце. Даже вспоминать те чувства было ужасно, но я понимала, что если хочу помощи, должна рассказать обо всём. Но потом всё исчезло. Меня словно от него высокой стеной заслонило. «У нас получится? Получится до него достучаться?» Я с надеждой смотрю на друзей, а они снова переглядываются. Я не просто так пригласил Алишу, признается Хантер. Не только потому, что она волчица и моя истинная пара. Она еще и психотерапевт. Будущий, поправляет его Али. Но я знакома с техниками гипноза. Если Пересу сейчас не больно, связь на адреналине точно не сработает. Причинять боль тебе это вообще за гранью, но мы можем пойти другим путем. Поработать с твоим бессознательным, закончила за него Алиша. Я готова пойти на всё только, чтобы связаться с Рамоном. Я уверена в этом на сто процентов. Нет, на все двести. Я уже сталкивалась с таким. Мой терапевт использовал разные методы, чтобы помочь мне справиться с моими психологическими травмами, чтобы я могла принять свой опыт. Алиша кивает. Она знает, о чём речь. В конце концов, она однажды тоже почти стала объектом желания Августа. И если бы не Хантер, всё могло бы закончиться печально. Ей повезло с истинным. И мне тоже повезло. Спустя столько времени мне повезло полюбить, поэтому я действительно готова на все. «Сядь поудобнее», — советует Алиша. «Закрой глаза, сделай глубокий вдох и с выдохом отпусти все свои мысли. И снова вдох». Ее голос изменился, стал более глубоким, обволакивающим, затягивающим. И я сосредоточилась исключительно на нём, пошла за ним следом, расслабляясь и ныряя всё глубже и глубже. Вспомни самый яркий момент, когда вы с Рамоном были близки, когда ты особенно отчётливо чувствовала его как своего истинного. Таких моментов множество, но перед глазами почему-то встаёт миг, когда Рамон закрыл меня от пуль. Я тогда почувствовала его боль как свою, Пожалуй, не самые лучшие воспоминания. Но когда я пытаюсь взять другое, меня снова выбрасывает в тот день. Я решаю, пусть будет так. Почувствовать то, что ты чувствовала тогда. Что ты чувствовала? Любовь? Нежность? Страх? Отвечаю тихо. Я боялась за него. И благодарность, и любовь. Да, ее совершенно точно. В тот день Рамон предложил мне уйти, чтобы не подвергать мою жизнь опасности, после того, как спас меня и дочь. Предложи он это до, я бы, может, подумала, но не после. Запомни эти чувства, — мягко советует Алиша и добавляет. А теперь попробуй представить его, где бы Рамон ни был. Я просто делаю, как она говорит, но у меня не получается. Снова эта высоченная стена, через которую никак не пробиться. Не выходит. Просто представь. Ей просто. Но это совсем не просто. Внутри себя я мысленно колочу по этой стене, зная, что за ней может быть Рамон. Но все бестолку. Тут стена. Чуть ли не плачу я. Всего лишь... Ты можешь ее пройти! Не могу! Не могу ее сдвинуть! А что можешь?» Слова Алиши будто включают во мне свет идеи. «Я не могу пройти сквозь стену, но могу представить ее прозрачной!» «Что я и делаю!» «Представляю, как плотный камень медленно превращается в стекло, мутное, размытое!» «Но я могу рассмотреть сквозь него хоть что-то!» И я вижу Рамона. Я его вижу! Сердце бьется, как сумасшедшее. Это и радость, и облегчение, и, наверное, бешеный адреналин. Что он делает? Стоит ко мне спиной. Попробую его позвать. «Рамон!» Увы, он не оборачивается. Вообще никак на меня не реагирует, когда я уговариваю его посмотреть на меня и чем я с досадой делюсь с Алишей. Это не важно. Не позволяет она мне упасть духом. Просто оставь ему послание, чтобы связался с тобой как можно скорее. Рамон! Рамон, пожалуйста, услышь меня! Где бы ты ни был, ты мне нужен! Стена между нами вырастает так резко, что я не успеваю больше ничего сделать. Я прихожу в себя на том же стуле, щуки мокрые от слез, а чувство такое, что я пробежала марафон. Хантер и Алиша на месте, разве что сейчас здорово обеспокоены. «Не получилось?» Интересуюсь расстроена. «Это ты скажи», — говорит молчавший на протяжении сессии Хантер. «Я его видела, но, кажется, не смогла достучаться. Надо попробовать снова. Не сегодня», — отрезает Алиша. «Может, через два-три дня тебе нужен перерыв, чтобы восстановить силы?» «А Рамону нужна помощь!» Рычу я, поднимаясь со стула. «Могла бы, вскочила!» «Сейчас мы сделали все, что могли!» «Кто бы мог подумать, что Али может быть такой непреклонной!» «Передали ему сообщение!» «А если оно не дошло?» «Мы сделали все, что могли!» Заканчивает наш спор Хантер и смотрит на меня пристально. «Ты сделала все, что могла!» почему я чувствую себя такой беспомощной? Рамон. Рамон! Рамон, пожалуйста, услышь меня, где бы ты ни был. Венера? Ее голос выдергивает меня из сна в реальность. Можно сказать, выводит по тропе. А в реальности я не могу пошевелиться. Не чувствую своего тела. Боли нет, но и сил тоже Нет. Я даже не могу определить, в какой я сейчас ипостаси. Хочется снова соскользнуть в этот туман, но она сказала, что я ей нужен. В Венере нужна моя помощь. Веки словно свинцовые. Даже они не слушаются, но я все-таки приподнимаю их, продираю глаза. Понимаю, что все вокруг серое, а значит, сейчас я волк. Это хорошо, потому что так я быстрее восстанавливаюсь». Плохо, что я по-прежнему не знаю, где я. Новые усилия, и я снова открываю глаза. Лежу на полу возле какой-то стены, и вокруг меня тоже стены. Палатка? Нет. Просто грубо сколоченная миниатюрная хижина. Глиняные плошки в углу, маска на стене. Ф мерзкий травянистый запах повсюду, который затмевает даже запах моей крови почему я ничего не чувствую. Венера. Хочется прошептать ее имя, но язык тоже не слушается. В хижине появляется женщина, темнокожая, странно одетая в какие-то яркие тряпки. От нее тоже пахнет этими травами, точнее, от плошки, которую она принесла. «Хэлла? Мела, Ир?» говорит она, приближаясь ко мне. Конечно, я не могу прошептать ее имя, я же волк, поэтому просто рычу. Хела, Мела, Ир, повторяет незнакомка без страха, но я не могу понять, чего она хочет. На каком языке она вообще говорит и чем меня поили? Хела, Венера, я ей нужен, моя Нина. Незнакомка продолжает бормотать неизвестные слова, похожие на песню, и кладет ладони мне на голову. И мир начинает кружиться. Нужен. Кружится и кружится. И я вместе с ним пока не проваливаюсь в ничто.